ф р о н Данилов. Красавица Амга. Роман. Перевод с якутского. Избранная в двух томах, том 2. Москва. Современник. 1988 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». глава 1. Зимний день быстро п о ш е л на убыль. п о д е р н у т а я морозным маревом долина реки уже теряла я с н о е очертания и сливалась в одно с массивами стылого леса и хмурым т я ж е л ы м небом. Незаметно и вкратчиво, словно охотничий п е с подступали сумерки и с г у с т и в ш и с ь до угольной черноты, как-то буднично поглотили всё без остатка и горы, и лес, речное лона, и пути, и дороги ч е л о в е ч е с к и Казалось, уже не оставалось в мире ничего, кроме этой лютой стужи, да жуткой тьмы, немой завесой, соединившей землю и небо. Громоздкий дом Митеряя Аргылова притаился под восточной горой в излучине реки. Из трубы его вылетали искры в тот же миг алчно пожираемой мглой. Хозяин вышел на подворье. Остановясь возле конвизи, он приподнял наушник меховой шапки и прислушался. Было тихо, лишь за хотоном у сеновала под копытами лошадей поскрипывал снег. Старик пошел к амбарам, стоявшим в ряд перед домом, и силой подергал замки на дверях. Прежде особо не заботились о запорах, а теперь настали такие времена, что нельзя довериться и железным замкам. Вот уж, почитай, пять лет весь белый свет ходит ходуном, как вода в турсуке. Турсук — сосуд из бересты. Нынче живешь, а увидишь ли солнечный свет завтра, этого и Бог, как видно, не знает. До недавних пор старик Аргылов не мог нарадоваться тому, что живет поблизости от оживленной Нельканской дороги, у ворот широкой торговли. Он дивился уму и дальновидности своего деда, удумавшего поставить здесь этот дом. Но теперь всякий раз, когда красные день и ночь снуют по тракту, угрожают ему оружием, уводят у него лошадей или отбирают съестные припасы, о р г ы л о в в бессильной ярости клянет своего давно истлевшего в земле деда. Безмозглый дурак. Выбрал место возле становой дороги. Прислушиваясь, о р г ы л о в забеспокоился. Вроде чего-то недостает. Чего? Старик постоял, понурив голову, и вспомнил вдруг. «Голубчик мой басыргас! Вечерами, когда я выходил вот так же проверять замки на амбарах, он подскакивал и, лаская, спрыгал ко мне на грудь». Аргылов покосился на пустующую собачью кунуру у амбара и вздохнул. «Бедного басыргаса на днях подстрелили красные». Кинувшись прямо из конуры, он опрокинул на спину красноармейца, который требовал у Аргылова лошадей. Перетрухнул тогда Метеряй, опасаясь, что п р и ш а т и его, да обошлось. «Бедняга Басыргас!» — говорят, — собака лишена разума. А вот б ы с ы р г а с за версту узнавал, кто красный, кто белый. Только наедут красные, а н ширк в конуру и лишь ворчит». а с белыми бывал очень ласков. Сходив до ветру, Аргылов вернулся в дом. Длиной 8 шириной в 5 сожений, сгроханный из могучих в обхват бревен, дом был разделен посредине капитальной стеной. В южной благоустроенной половине жил хозяин с семьей, вторая предназначалась для жилья хамночитов и имела отдельный выход. На подворье, кроме того, стояла еще юрта, построенная из тонких бревен, поставленных стаймя, тоже для хамнатчитов. Белая половина имела на левой стороне хапахчи с дверями на обе половины дома. В середине разместилась огромная двусторонняя печь-камелек одной стороной хапахчи, хозяев, другой — к югу. Хапахчи — чуланчик на северной стороне дома, где обычно спали. Камелек — печь с открытым очагом. На черной половине дома и в дворовой юрте в лучшие времена жили по семь-восемь семей прислуги и х а м н а ч и т о в Теперь не то. Как только установилась эта богом проклятая власть красных, так сразу же отделились четыре семьи хамнатчитов. Мало того, под нажимом новой власти пришлось им выплатить уйму денег и даже выделить, подумать только часть собственного кровного имущества и с кота. Нынче дворовую юрту занимает многодетная, мал-мала-меньшая семья Хо-Хо-Хоя, а в черной половине большого дома – Живут б е з д е т н ы е семья старика а й с ы т а в прошлом очень удачливого охотника, а также семья Халытара, известного хвостуна и в роля, хотя работника неплохого. Их теперь хамночитами не называют. Они теперь джукахи, соквартирники». х а м н а ч и т о м мог бы называться разве только с о н д а холостяк средних лет, живущий вместе с хозяевами в их половине. В позапрошлом году ревкомовцы потребовали, чтобы Аргылов распустил работников, чтобы он, как выразились они тогда, не эксплуатировал чужой труд. Аргылов тогда сказал про с о н д у что не намерен его задерживать, у с к а й д и уходит на все четыре стороны. Для в я щ е й убедительности он, не будь дурак, попросил самих ревкомовцев, чтобы они убедили с о н д у уйти от Аргыловых и тем самым избавить его, Аргылова, от лишних нареканий. «Ревкомовцы...» С жаром пустились растолковывать с о н д е что такое гнет богачей. Горемычная судьба х а м н а ч и т а и желанная свобода, но с о а н д а ни за что не хотел покинуть Аргыловых. Сидел лишь и тряс отрицательно косматой головой. Разве можно теперь его называть хамночитом? если он у Аргылова остался жить по доброй воле и даже вопреки настояниям представителей власти. Зайдя в дом, Аргылов разделся у дверей, повесил на гвоздь шубу с облезлым подбоем из беличьих шкурок, а поношенную пыжиковую шапку, п о р ы ж е в ш и й ошейник из собольих хвостов и ров дужные рукавицы с оторочкой из л и с т ь е х лапок, он бережно положил сушить на висячую загрядку перед камельком и обратился к сонде, сидящему перед затухающим огнем. — Станешь ложиться, так заткни трубу и запри дверь. Не выказав особого почтения к хозяину, тот еле слышно бормотнул что-то в ответ. — Ров дужные из ров дуги. Шкуры, выделанной под замшу. Хозяин зашел к себе в хапахчи. Жена, отвернувшись к стене, кажется, уже спала. Раньше Аргылов не мог без насмешки слушать про то, как бывает сладок и желанен сон. Думал, что так болтать могут одни лентяи. В ответ на это он говорил, «Кто меньше спит, тот и счастлив». так как больше наработает. Но в последние годы он по себе узнал, как бывает дорог сон. Оказывается, нет большего наказания, чем лишиться его. Сон к а р г ы л его не шел и этим вечером. Только смежит веки. Как в голове начинается яролаж, мысли и воспоминания путаются, как гагары в сети. Когда потухли последние угольки в камельке, Снар у наружных дверей донесся могучий храп. Этот леший засыпает сразу, стоит ему коснуться головой подушки. С завистью подумал Аргылов о своем хамночите. Ему, ведьмаку беззаботному, еще бы не спать. А тут ко всей этой м о е т е пошло вздрагивать за спиной одеяло. Это п л а к а л о Аныс. Аргылов зло двинул жену локтем. — Чего тебе на этот раз не хватило, что ты опять залилась в три ручья? Небось, опять в з г р у с т н у л а по распрекрасной дочери. Не бойся, никто ее не съест. В худшем случае выскочит замуж. Лучше бы вспомнила о сыне. Помолилась бы за него, неизвестно, в живых ли. Одеяло успокоилось, но сон уже совсем отлетел. И Аргылов пролежал так очень долго. Злость его постепенно улетучилась, и пришло запоздалое чувство раскаяния. Почему в злой заносчивости своей он думал, что лишь он один, избранная душа, проводит бессонные ночи в страданиях, когда то же самое происходит и с его ааныс? Вместо того, чтобы утешить, он на нее прикрикнул. Хотя досадно все же, когда жена встречает тебя спиной. Но человек раскрывает душу перед тем, кому доверяет, в ком находит поддержку и внимание. Он же с женой прожил больше трех десятков лет. Но, по правде сказать, помнит немного случаев, когда они проводили супружескую ночь в нежной ласке и душевном согласии. Было, правда... Несколько таких случаев, но давно, в молодости, так давно, что было ли. Если уж рассудить теперь, в старости, когда кончилась была и пройти, силы уже на исходе. Он, признаться, был мужем грубым, как немятая бычья кожа. Женщине нравится, когда с нею говорят тепло, балуют ее. Ей по душе, когда муж приветлив и ласков, а супружеское ложе нехолодное, а он что, Аргылов, дал своей с у ж е н о й кроме крика, угроз, да безрадостных похотливых объятий. Жену принято называть госпожой, хозяйкой дома, но, если быть откровенным, Аргылов жену свою не особенно-то чтил за госпожу, не считал ее ровней себе. Вопреки воле отца, желавшего высвотать для него дочь богача из соседнего улуса, он выбрал себе в невесты дочь просто зажиточных хозяев из-за редкой ее красоты. Даже обычного в таких случаях сватовства и других церемоний не было. У девушки и согласия ее не стали спрашивать. Попросту говоря... Алчный отец продал свою дочь за тугой мешочек и тридцать голов скота. не от этого и сто еще давней поры Аргылов стал глядеть на жену, как на вещь, недешево купленную. А если так могла ли Аныс ожидать от него ласку да любовь? Ведь любовь требует времени. И немалого. А у Аргылова всю жизнь был о его позарез, все работа, бесконечная купля-продажа, долгие отлучки. Жил он взахлеб, в захлеб, в торопях, не доедал, не досыпал, и, залезая под супружеское одеяло, в любви был груб д да о тороплив. Так, не разбирая вкусы, что ни п о п а д и хватая, спешит насытиться в конец изголодавшийся человек. Как теперь понимает Аргылов, она издолго ждала от него мягких рук горячего сердца и радости любви. Не дождалась. Однажды, грубо отброшенная к стене, она вскрикнула «Больно же, ведь я человек!» Не придал он тогда этому значения, пропустил мимо ушей. А между тем, как теперь вспоминается, Аныс все же его любила. Встречая мужа из долгой поездки, она, б ы в а л а так и светилась. Иногда, проснувшись ночью, он обнаруживал тесно припавшую к нему мягкую грудь, а н ы с ее голову у себя на груди. Выбранив, спать не даешь, он обычно отталкивал ее прочь. к о р о т а к веку безответной любви. И она стала гаснуть. Улыбку заменил отчужденный взгляд, приветливые слова, холодное молчание. Более тридцати лет на одном ложе, и под одним одеялом они спят, повернувшись друг к другу спинами, как чужие. Аргылов настолько привык к присутствию жены, что вроде и не замечал уже ее, Пожалуй, з а м е т и л бы только вдруг исчезни она. С молодых лет до старушечьего возраста, Вечно в хлопотах ради него и ради его детей, Не получая в награду ни одного задушевного слова, Доживала она свой бабий век. Если рассудить здраво, Так единственным верным ему человеком Была и есть только она, а Аныс, а он, Как видно правду, говорят, что человек умнеет лишь тогда, когда станет уже наступать на свою бороду. Аргылов притронулся к одеялу. — Аныс. Ответа не последовало. Он приподнял голову и прислушался. Жена не спала. Аргылов приподнял край одеяла и сухими, негнущимися пальцами неумело погладил притихшую жену по голове. — Ну... «Аныс, ты н и сердись!» Она в ответ не шевельнулась. Раньше в таких случаях Аргылов не деликатничал, но в этот раз почувствовал себя как-то скованно. Молча, полежав чуточку, он вздохнул и попробовал потихоньку за плечи повернуть жену к себе лицом. Та резким движением сбросила мужнины руки. Только был разнежившийся на лимьей печенкой, Аргылов вдруг вскинулся, как спущенная тетива самострела, и зло толкнул жену в спину. Она еще ломается. Аргылов вскипел от ярости. Правду говорят, что у бабы волос долг, а ум короток. Захотелось ему побаловать жену, так она же еще и брыкается. И чего она добивается, дура? Теперь ты уж вовек не дождешься ты, чтобы я в чем-либо уступил тебе или что попросил. Как захочу, так и заворачу. Могу подмять под себя, могу оттаскать за волосы на все моя воля. зачем ты отличаешься вон от той шубы на крючке, да ничем дурья башка. А я-то хорош разнюнился, любила она меня, черта с два, а вот ненавидит это уж точно. Мало того, и дочь склонила к тому же. Прошлым летом та, приехав на каникулы, глядела на отца, как на врага. Ну, ладно, пусть только вот жизнь поуспокоится. Я вас, голубушек, приструню. Разнежится налимьей печенкой якутская поговорка. Аргылова еще долго мучила бессонница. Потом зыбкую полудремоту его оборвал треск. Старик в испуге вскочил, но тут же понял, что это лопнуло на морозе. Ледяная обмазка дома. и выругался про себя. Смахивает наружейный выстрел, — подумала Саргылову, ну — но и времена настали. Не удивишься, если вот сейчас под твоими окнами загремит бой. По трактовой дороге в эти годы валило и красных, и белых не счесть. Шел слух, что в а я н е на побережье Охотского моря высадилась армия генерала Пепеляева, и б ы в ш и я из Китая. и з в е с т н о насколько правда. Дай Бог, чтобы не оказалось ложью. Только почему-то, сынок, Валерий, не подает вестей. Как ушел весной с Артемьевым, так и канул без следа. Одна надежда, что, сынок, весь в меня, м о ё копыто, обойдет насторожку самострела. м о ё копыто, якутское выражение, достойный мой наследник. Насторожка — спусковое устройство самострела.